Сегодня Дракона первый раз обошла вокруг замка. Внутри снег был утоптан, мус на оружии почти по пояс. Поэтому тётя Элли посадила нас с Амантой себе на спину. Устала сильно, замёрзла, но сказала, что с завтрашнего дня начинаем бегать вокруг замка утром и вечером. А всё остальное время будет тренировать крылья, растягивать перепонку. Кстати, ест она теперь как люди, ложкой, Стефан выковал. Держать ложку ей ещё неудобно. Пальцы слабые и короткие. Но дракона сразу перестало стесняться и стало обничать в одно время со всеми. Раньше ела или позже, или раньше.